пятьсот о д и н н а д ц а т август тридцать первый. На экране сознания постоянно появляются различные мысли и образы, облеченные в определенные формы. Когда утверждён контроль над мыслями, мысли негодные то же устраняются с экрана, как только они появились. Задерживается им воля не позволяет. Оберегаться от возникновения мыслей негодных почти невозможно. но не допускать того, чтобы они угнездились и упрочились, зависит от человека. Сознательное сочетание с нечистыми темными мыслями означает падение духа, возникновение мыслей нечистых и упорное вторжение их в поле сознания указывает на нечистые накопления и со з в у ч и е последних с магнетизмом им соответствующих сфер. Борьба с ними заключается в немедленном изгнании их с экрана сознания. Это еще не все, ибо изгнаны о н возвращаются снова, о т р у б л е н н ы е головы чудовища вновь отрастают. О степени его живучести можно судить по снам, когда очищенные дневное и бодоствующее сознание з а щ и щ е н о от них днем, но ночью во сне нечистые мысли могут в т о р г а т ь с я Ищи в сердце своем корень зла и вырви его. с к о р н и вырываются нечистые мысли. Корни могут х о д и т ь далекое прошлое и злые побеги веками цветут. Не п о д а в л е н и е м ы с л е й негодных и темных желаний нужно, но искренние о е и х Подавленно они оживают и возрастают в силе своей, но в ы р в а н н ы е с к о р н е м о с т а в л я ю т победителя в покой. Надо уничтожить и сжечь привлекательность п р е л е щ е н и я разрушив и испепелив его притягательную силу. Сама сущность п р е л е щ е н и я Ложь и обман, ибо острые шипы и колючки скрыты под внешней ее привлекательной формой. Ядовиты эти колючки, ибо их яд отравляет всю систему. Анализируя доступные памяти прошлой, можно увидеть момент первых проявлений негодных всходов, увидеть, как росли они, усиливались, что именно благоприятствовало их росту. Тут-то и можно подойти к самым корням, чтобы их твердо, решительно и без сожалений вырвать.